Глава двадцать первая. На распутье. Трис. Даже удивительно. Полдень уже давно миновал, а капитан Деверл ещё не показал носа и ни разу не довёл меня до нервные годы. Как будто ему наконец-то надоело трепать мне нервы, и после прошлого вечера, когда он наплевал на все правила приличия, мужчина решил оставить меня в покое. Впрочем, я не жаловалась. Хотя кого я пыталась обмануть? Во дворце была скука смертная. Я уже гуляла по территории, замечая бродящих по саду леди с томными взглядами, которые каждым своим жестом демонстрировали раздражающую манерность. Посещала библиотеку, выбрав себе несколько довольно занимательных книг. Даже добралась до конюшни. Но, несмотря на всё это, чувствовала себя птицей, запертой в клетке. Куда бы ни пошла, на меня смотрели множество глаз. Они оценивали, делали выводы, искали повод для сплетен. Не надо быть провидицей, чтобы знать, для кого именно предназначалась данная информация. Леди Остерис всё никак не могла оставить меня в покое. И тут дело не в самомнении. Просто прожигающие меня взглядом девицы не умеют говорить тихо. Или же они не посчитали нужным скрыть свои жалкие попытки наблюдения. «Трис, всё хорошо?» — заметив мою растерянность, спросила Марика. «Ты витаешь в облаках? Всё дело в том, что капитан тебя вчера чуть не поймал?» «Да нет, просто жара разморила», — соврала я. «Поздним вечером мне пришлось выслушать целую лекцию от подруги». которая в очередной раз возмущалась из-за моего безрассудства. А я не жалела о принятом решении. Вчерашний вечер принёс много информации. И если бы я всё же осталась... В памяти мгновенно вспыхнула картина, как зазубренный кусок забора летел в грудь Тейна. Пусть он и заноза в заднице, но человек хороший. Рано ему умирать. Мгновенно пришла мысль. «Да, мы никогда не смогли бы поладить, мне следовало держаться от него как можно дальше». «И из нас получится самая чокнутая парочка, если браку всё же придётся состояться». Но я не желала ему зла. Со стороны главного входа послышался какой-то шум, и я сосредоточилась на голосах. «Дядя, я могу навестить его?» — повизгивала Рыбекка. «Как ты такое допустил? Почему?» «Хватит!» — зарычал на девушку король. «Капитан Деверл — охотник нашего королевства. Это его работа, и в ней не исключены риски». «Как ты можешь такое говорить?» Продолжала конючить племянница его величество «Он чуть не умер!» «Ребекка, твой брат тоже чуть не умер, но ты почему-то не стремишься его проведать. У капитана Деверелла есть невеста. Она сама позаботится о нём». «О чём они говорят?» Тут же возник вопрос, и я взглянула на Марику. Поджав губы, подруга с осторожностью следила за мной. «Она ещё не его невеста! Помолвки сегодня не будет, так что...» «Да что здесь происходит?» «Трис, идём отсюда, подслушивать неприлично!» Дёрнула меня за руку блондинка. «Ты что-то знаешь», — переведя на неё взгляд, прищурилась я. «Да что я могу знать?» — отмахнулась она. «Идём?» Вот уж нет. Последнее время поведение подруги меня не на шутку беспокоило. Она будто пыталась держать меня на коротком поводке. Возможно, таковым было требование мамы, которая всегда полагалась на рассудительность Марики. Не исключено, что именно по этой причине верховной жрицы горного кована так нравилась наша дружба. Вот только идти на поводу я не собиралась. Выйдя из увитой цветами беседки, я направилась к спорщикам. рыбы «Ребекка, имей уважение!» — вновь возмутился правитель рестар «Как только подействует лекарство, Тейн сам решит, когда состоится помолвка. И если уж он захочет тебя видеть, я более чем уверен, найдет с тобой встречу». «Ваше Величество!» — приблизившись, присела я в реверансе. «Добрый день!» «Ох, дитя!» — вздохнул король. И я заметила печать усталости и на его лице. Что-то было не так. Слуги уже нашли вас? Я сожалею о случившемся. Прошу прощения, но, кажется, я не понимаю, о чём вы говорите. Перевела я взгляд на бледную рыбаку. Ваш жених, капитан Деверл, сегодня получил серьёзное ранение. Его доставили во дворец без сознания. Сейчас с ним работает лекарь. Ведьмы? Тут же выпалила я, забывая, как дышать. Меня не должно было волновать его здоровье. Мне вообще следовало бы остаться равнодушной. но слова короля что-то задели в моей душе, заставляя пошатнуться. «В этот раз не они», — качнул головой мужчина. «Я не хочу вас пугать, миледи лишь просто прошу набраться терпения. Совсем скоро капитан придёт в себя, и тогда...» Он всё говорил и говорил, но почему-то у меня появлялось навязчивое ощущение, что король и сам не верит в свои слова. «Дело плохо», — тут же поняла я. «Ваше Величество, я могу навестить копе своего жениха?» — спросила я, сжимая руки в кулаки. Внутренний голос кричал, что мне следует держаться подальше, но, несмотря на него, я не могла остаться в стороне. Это было совсем на меня не похоже. «Конечно, дитя. Он сейчас в своих покоях. Совсем скоро к нему прибудет матушка. Жаль, что вам придётся познакомиться при таких обстоятельствах». Быстро поклонившись, я подхватила подол платья и направилась вверх по лестнице. За спиной слышались возмущённые визги избалованной девицы, которая продолжала трепать нервы своему дяде, так как мне он позволил посетить больного. «Что ты задумала?» Стоило нам скрыться из виду, Марика схватила меня за руку, разворачивая к себе. «Иду к капитану», — закатила я глаза. «Трис, не глупи», — фыркнула она. «Помнишь, зачем мы здесь?» «Помню. А ещё помню, что мама просила действительно вступить с ним в брак. А выходить замуж за бездыханное тело — не самая приятная перспектива. Не говоря уже о том, что все за мной наблюдают. Будет странно, если я не навещу раненого жениха. «Только я тебя умоляю, не делай глупостей». Как всегда, я невинно пожала плечами, направляясь дальше. Именно это меня и пугает. марика отстала на лестнице, а я в гордом одиночестве пошла в покой мужчины. Возможно, это было и не совсем правильно, но в данной ситуации необходимо. Тихо постучав, услышала шаги. Дверь открыл пожилой мужчина с седой бородой. «Миледи», — склонил он голову, — «капитан сейчас не готов принимать гостей». «Я его невеста», — пояснила в ответ, «и его величество одобрил мой визит». «Прошу прощения». Отойдя в сторону, мужчина позволил мне войти, тихо прикрывая дверь за моей спиной. «Капитан в спальне». «Шаг. Еще шаг». Я прошла в комнату, наблюдая бледного охотника. Он лежал на большой кровати. По землистого цвета кожи текли ручьи пота, дыхание срывается на хрип, а пересохшие губы покрылись трещинами. «Что произошло?» прошептала, едва слышно, стоя на месте в оцепенении. «Его высочество и капитан Караула Леройт «Рассказали о странной твари в лесу. Ранение нанесено когтями. Отравление, по всей видимости, произошло трупным ядом», задумчиво пояснил врачеватель. «Что?» — повысила я голос, бледнее от его заключения, ведь если лекарь прав, то Тейн не жилец. «Я понимаю, вы расстроены, но сохраняйте спокойствие». Тут же осадил меня лекарь. «Мне хочется верить, что я ошибаюсь, но все симптомы указывают обратное». «Леди», — на мгновение задумался старец. «Мне нужно ненадолго покинуть больного, чтобы завершить исследование его крови. Могу я вас попросить побыть с ним?» «Конечно», — не задумываясь, кивнула я, делая шаг к кровати. Врачеватель не стал терять время. От меня не укрылось, что он переживает, намереваясь сделать всё возможное, чтобы спасти капитана, хотя вероятность его исцеления была слишком мала. Атмосфера в комнате казалась ужасной, нагнетающей, давящей. Мне не нравилось видеть столь сильного, столь живого мужчину больным. Он не мог умереть так просто. Почему-то всё моё существо противилось этому. Осторожно присев на край кровати, я коснулась щеки Тейна. Его веки задрожали и приоткрылись. «Элиссандра», — хрипло усмехнулся он. «Сейчас неподходящее время. Я не смогу достойно поддержать спор». «Я не спорить пришла», — улыбнулась в ответ. «Отдыхай». Он был в бреду. Кожа Тейна горела, ресницы дрожали. Глаза то и дело закрывались, но он заставлял их открываться вновь. Мужчина пошевелился, его ладонь легла поверх моей. «Прости, помолвку придётся на несколько дней отложить», — выдавил он. «Ничего страшного, нам некуда торопиться». Вновь попыталась успокоить его, как будто это дурацкое мероприятие действительно было так важно. Впрочем, сейчас мне почему-то казалось, что так и есть, от мысли, что оно не состоится в душе скребли кошки. Осторожно, второй рукой приоткрыв лежащий на плече капитана компресс, я затаила дыхание. От глубоких ран тянулись чёрные вены. Они покрывали кожу мужчины пугающей сетью, явно давая понять, что дело не только в яде. Сама смерть пришла за этим человеком. Вновь вскрыв отметины от когтей, я попыталась взять себя в руки. Если лучшего охотника не станет, множество ведьм вздохнут с облегчением. Их главный ночной кошмар отправится в историю. Жестокая правда, от которой внутри всё сжималось. От неё я будто испытывала физические страдания. С другой стороны, никогда не могла спокойно смотреть на мучения другого человека. Во мне, как всегда, говорила сердобольность. Вот только помочь я ничем не могла. Точнее, могла, но оправдан ли риск? Колдовать под носом у капитана охранников? Отправит ли он меня за это на костёр? Вот смеху будет, если такова окажется его благодарность. Пока сидела, рассуждая, стоит ли сотворить самую большую глупость в своей жизни, взгляд выхватил окровавленный мундир мужчины. Из кармана некогда белоснежной формы выглядывал золотой браслет, тот самый, из-за которого я оказалась втянута в эту историю. Переведя внимание на закрывшего глаза Тейна, вновь вернула его к украшению, осознавая, насколько просто сейчас забрать сверкающую безделушку и исчезнуть в тумане, забывая о назойливом женишке, как о страшном сне.